Глава 19 Ворочаясь на мягком, упругом матрасе и вдыхая запах свежести от восстановленной магии подушки, я прямо кан, кан станцевала внутри своей головы, аллилуйя моим новым способностям. Хорошо, что они есть. А также способности остальных девушек, вместе мы сила. Хотя, признаться, я бы всё равно обменяла их на возможность вернуться. Меня вполне устраивала и своя родная жизнь. Как там мой Паскаль? Жалко мужика. Не сказать, что я была влюблена по уши, но нам было очень хорошо вместе. Слава богу, оба моих сына уже взрослые, женатые, с детьми, самостоятельные мужчины. Один в Канаде, другой в Австралии. Виделись вживую раз в год, всё остальное время по скайпу. А всё равно больно им будет мать потерять. а я уже скучаю и по детям, и по внукам. Эх, Саяра, Саяра, что ж ты натворила, деточка? Ну вот, только слёз мне не хватало. Отставить? Хотела подумать о том, почему у нас боевики такие наголово ушибленные, а сама полезла в те дебри, о которых в течение этого сумасшедшего дня даже вспоминать себе запретила. Вот и сейчас, дорогая, расскажи-ка ты лучше себе сказку на ночь. Страшную. Благо, в памяти Саяры полным-полно уроков истории на местности, да плюс патриотическое воспитание молодёжи. Неспроста ведь боевикам такой почёт и уважение. Да и элиты считаются они все, вне зависимости от того, сколько поколений аристократов за спиной, и есть ли они вообще. Конечно, боевые маги рождаются чаще от боевых магов, но всякое бывает. Как и есть причины их кажущейся легкомысленности — и расхлябанности. Весельчаки, балагуры, я бы даже сказала, адреналиновые наркоманы, живущие здесь и сейчас одним мгновением. Их жизнь горит ярко, красочно, как спичка, вспыхнувшая от небрежного чирканья, освещая путь в темноте. Но зачастую так же легко и быстро гаснет. Сказка. В голове один за одним всплывали образы, что-то Саяра читала, о чём-то слышала, Чему-то даже учили в школе. От каких-то обрывков воспоминаний становилось не по себе. Какие-то вызывали недоумение, даже, скорее, недоверие. Причём я даже не могла полностью сказать, принадлежало ли оно мне или Саяре, когда-то узнавшей это всё впервые и настолько впечатлившейся. Ох, если бы это было лишь сказкой, пусть и самой страшной, но, увы. Итак, если подытожить. Жила-была эта империя, ну, или не империя, а много стран, целая планета, чуть больше пятисот лет назад. Развивалась себе потихоньку, примерно как и Земля. Во всяком случае, магов тут не было. И потом, дышь, принесло через огромную дыру в небе злодиюк, писюкатах. В смысле злобных пришельцев, как раз с магией наперевес. Естественно, те, как любые фашисты-захватчики, тут же принялись всячески угнетать, вивисекторствовать, экспериментировать над местным населением и набивать свои гаремы красотками помоложе. Да набивались, короче, до партизанского движения бастардов. Рождённые от пришельцев дети тоже шли по общему проискуранту, как презренные рабы, кому такое понравится. Лет через сто угнетательства пришельцы и получили диверсионный отряд посереть в собственной спальне, можно сказать. Для начала умные местные героини, а это реально была команда героев, оставшаяся в легендах. Здесь их именами до сих пор детей называют. Главного там мама окрестила Саярином. Прям ничего не напоминает? То-то у бедной куколки и шлема имена похожие. Спасибо амбициям предков. Так вот... Команда героев-магов пошла и немного поубивала стражу портала. Тот так и висел все сто лет в небе огроменной дырой. Потом ребята, узнавшие некий жуткий секрет пришельцев, попрощались с Родиной и во имя свободы, равенства и братства ушли в другой мир. Что именно они там провернули, неизвестно, но явно преуспели, потому как портал схлопнулся. Навсегда отрезав тех пришельцев, что еще оставались на планете, от родины и поставок какой-то там шараас, без которой гады быстро слабели. Гадов, понятное дело, еще лет за сто выбили всех до одного. Хотя те и сопротивлялись с упорством загнанной в угол крысы. И таки нагадили напоследок. Серые земли. Сейчас уже сложно сказать, что там было прежде. Может, нетронутая природа — Зелёные буйно цветущие поля и леса, или и вовсе бескрайнее море. Не удивлюсь, если даже один из крупнейших городов от этих тварей всего можно ожидать. Уж то-что, но гадить они умели, как никто другой. Саяра то ли не знала, то ли не задумывалась, но это уже и не важно. На их руках и так немало загубленных жизней. Как бы там ни было, сейчас на том месте выжженная пустошь. Я бы сказала, пустыня, учитывая, что всё пространство заполняют лишь высокие барханы из песка, напоминавшего пепел и по цвету, и по консистенции, да кое-где почерневшие острые зубья скал. Но, во-первых, небо над этими землями всегда закрыто тяжёлыми свинцовыми тучами, по которым то и дело пробегают зеленоватые всполохи. Но и они не разгоняют воцарившуюся там темноту. Во-вторых, В пустыне всё же есть какая-то чахлая флора в виде хотя бы тех же кустарников и кактусов, да и кое-какая фауна имеется. Здесь же ничего. Абсолютно мёртвая земля. И мёртвая во всех смыслах. То, что там нет ничего живого, не означает, что пустошь необитаемая, что приводит нас к втретьях. Серые земли кишмя кишат различными видами нежити. Так понимаю, изначально пустошь населяли мутировавшие животные, вырвавшиеся из лабораторий пришельцев, или, скорее, выпущенные нарочно. Со временем они не только никуда не делись, но и расплодились, появились новые виды. И многих из них изначально нельзя было назвать живыми. Возможно, если бы вся эта мерзость оставалась на одном месте, никто бы особо и не возникал. Но слишком утопично думать, что такое в принципе вероятно. Рано или поздно твари вырвались за пределы земель, несмотря на патрули боевых магов у границ, и нападали на города, сёла. И ладно бы такая пустошь была одна. Но нет, мёртвые проплешины оказались раскиданы по единственному материку этого мира, как пятна лишая на больной собаке. Какие-то из них были не слишком велики, так, пара тысяч гектаров. какие-то огромные. И что там в самой глубине, не знал никто, потому что так далеко даже лучшие маги-ветераны не совались. Да даже с краешку вовек бы никто не сунулся. Беда в том, что голодные обитатели серых пустошей сами всё время норовили выплюснуться в живую природу, чтобы сожрать всё, до чего дотянутся. В последнее время и вовсе участились случаи, когда ту или иную тварь обнаруживали на каких-то заброшенных кладбищах или просто пустырях, вдалеке от серых земель. И это в самом деле было тревожным признаком. Магов в этом мире всё же было меньше, чем простого населения, а справиться с тварями могла, как несложно догадаться, лишь определённая их каста. Да, боевики — элита, но за свою элитность они платили жизнями, защищая других.